Глава вторая. Трубку поднял мой одноглазый друг. Он своего рода пират, правда, из благородных. Грабил лишь богатеев и все раздавал бедным. Правда, попутно он был тем еще шантажистом и занозой в заднице. Но это все в прошлом. Важно то, что люди его боготворили, и слава о его благих деяниях разошлась по всей империи. Тем более, что Маргарита Львовна, по моей просьбе, стала вести двойную отчетность. Да-да, поймали меня. Я провернул махинацию, согласно которой из государственной казны мы отщипывали 1% и отдавали его вячу на реализацию социальных проектов. Где-то школу построить, где-то крышу подлатать, где-то инвалидам помочь. Почему мы действовали скрытно? Но... Сейчас идет война на всех фронтах, и Артем явно захотел бы все пустить в оборонную промышленность. Однако это никак бы не помогло справиться с нависшими угрозами. А еще нам с бабушкой просто нравилось смотреть, как Макар часами напролет пытается найти недостающие средства в отчетах. Попробуй их найди, когда Маргарита Львовна все спрятала собственноручно. «Вяч, мне нужна информация». — сказал я, но пояснять не пришлось. «Вы о покушении на императора?» — спросил Вяч. «Как всегда в точку. Что слышно?» «Маловато времени прошло, чтобы всплыло что-то конкретное. Однако уже неделю в аристократических кругах мусолит слух, что граф Филатов и барон Шипилов подстрекают аристократию к измене. Не в открытую, разумеется. Просто ведут кромольные беседы». «Ищут недовольных, попутно вербуя самых отмороженных наемников». «Я тебя услышал. Спасибо, Вяч», — сказал я и, положив трубку, убрал телефон в карман. Повернувшись к Артему, я широко улыбнулся. «Тема, накрывай на стол. К нам едут гости». Артем нахмурился. «Чего? Какие нахрен гости?» «Граф Филатов и барон Шепилов». Думаю, они будут рады нанести визит императору, на которого совсем недавно совершили покушение». Азраил, стоявший рядом со мной, зарычал и выпустил струю черного дыма из ноздрей. Воздух моментально наполнился ароматом серы. «Ай, попроси своего питомца так больше не делать! Вонище жуткая! Скорчившись, произнес Артем. «А что до гостей, то я приглашу их». Однако умолчу, что барон и граф станут главным блюдом на столе. Артем зловеще улыбнулся. А я лишь кивнул, соглашаясь с его мыслями. Пора напомнить аристократии, что измена карается смертью. Спустя три часа во дворец прибыли гости. Граф Филатов и барон Шипилов въехали через главные ворота на роскошных бронированных автомобилях в сопровождении вооруженного кортежа. Взяли они с собой немного много ни мало, а двадцать магистров, по десять на каждого аристократа. Все в черных деловых костюмах и с надменными мордами. То, что эта парочка так скоро заявилась в гости, намекала на то, что они чувствуют за собой грешок. Вопрос только, какой именно? Если Вяч прав, то два десятка магистров, которых они взяли с собой, должны закончить начатое в случае, если император наступит аристократом на мошонку. Я стоял у окна тронного зала, наблюдая, как процессия входит во дворец. Улыбка сама собой возникла на лице, и я спросил в пустоту. «Интересно, почему на мирную встречу с императором взяли двадцать боевых магов?» Артем стоял рядом, скрестив руки на груди. «Думаю, они подозревают, что их позвали не на ужин, а на казнь». «Скорее всего», — усмехнулся я. Дверь тронного зала распахнулась, впустив внутрь графа Филатова и барона Шипилова. Филатов, мужчина лет шестидесяти, седые волосы, зачесанные назад, борода аккуратно подстрижена, дорогой камзол, расшит золотыми нитями. Шипилов, моложе, лет сорока пяти, темные волосы с проседью, лицо угловатое, взгляд хищный. За ними молча вошли и магистры. Магистры выстроились в сумраке, прижавшись спиной к стенам, и замерли словно статуи. Артем радушно улыбнулся и развел руками в стороны. «Граф Филатов, барон Шипилов, благодарю, что столь быстро прибыли по моему приглашению. Прошу, присаживайтесь, обед уже готов». В центре зала стоял длинный стол, уставленный блюдами. Жареная дичь, печеный картофель, свежий хлеб, графины с вином. Слуги стояли в стороне, готовые подать все, что потребуется. Филатов и Шипилов переглянулись, подошли к столу и сели напротив Артема. Магистра остались у стен, держа руки на оружии. Слуги молниеносно налили вина в четыре бокала, протянув два из них гостям. «Прошу, пейте!» «Вино отменное, из погребов покойного императора», — произнес Артем, отслеживая реакцию аристократов. Филатов взял бокал, понюхал и сделал глоток. Шипилов, помедлив, последовал его примеру. Отставив бокал в сторону, Филатов спросил. «Ваше Величество, э, позвольте узнать, почему именно мы удостоились чести отобедать, наслаждаясь вашим обществом?» Артем отпил вина, поставил бокал на стол и пристально посмотрел на аристократов. «Есть один вопрос, который я хочу обсудить именно с вами». Повисла тишина. Аристократы напряглись, а Артем не спешил продолжать. Он выдержал театральную паузу, сделал еще глоток вина и, улыбаясь, спросил. «Скажите, граф Филатов, барон Шипилов». Все ли вас устраивает в правлении нового императора?» Филатов и Шепилов переглянулись. Филатов сложил руки на столе и расплылся в радушной улыбке. «Все отлично, Ваше Величество. Вы прекрасно справляетесь. А почему вы задаете такой странный вопрос?» Артем внезапно посерьезнел, однако продолжил улыбаться, хотя теперь улыбка не касалась его глаз да вот ходят слухи будто вы готовите переворот собирайте недовольных аристократов вербуете наемников я хотел бы услышать ваше мнение на этот счет шипилов вскочил со стула и ударил кулаком по столу это клевета грязная ложь кто посмел такое сказать филатов протянул руку останавливая своего вспыльчивого товарища «Спокойно, барон, присядьте!» Голос Филатова лучился спокойствием. Шипилов нехотя сел обратно. Филатов посмотрел Артему в глаза и улыбнулся. «Ваше Величество, нынче на наших землях много недругов, которые хотели бы разжечь смуту и устроить гражданскую войну. Вот и распускают слухи, пытаются поссорить верных аристократов с их правителем. «На самом же деле мы с бароном невероятно верны своему императору. Когда вы одолели Романова и освободили империю от демонического гнета, мы с Шепиловым открыли бутылочку шампанского за ваше здоровье. Уверяю, вы не найдете более благонадежных людей, чем мы». Артем кивнул, улыбаясь. «Рад это слышать. Я-то даже не сомневался в вашей верности. Но вот мой друг...» Артем посмотрел на меня и продолжил. «Он любитель перестраховываться. Думаю, вы знаете, что Михаил Константинович Багратионов — абсолют. Так вот, он не просто абсолют, но еще и владеет ментальной магией. Настоящий виртуоз в этом деле». Артем сделал паузу, наблюдая, как побледнели лица аристократов. «Вы же не против?» если мы прямо сейчас изучим ваши воспоминания. Сами понимаете, времена неспокойные, необходима предосторожность». Филатов застыл, делая хорошую мину при плохой игре. А вот у его друга нервишки окончательно сдали. Шипилов вскочил, и его рука молниеносно потянулась к клинку, висящему на поясе. «Увы, я оказался быстрее». Швырнув вилку, Я использовал пространственный обмен и очутился за спиной барона. Мой кулак обрушился вниз с чудовищной силой. Удар пришелся по темени, расколов череп, как яичную скорлупу. По залу разлетелся хруст ломаемых костей, а мозги брызнули во все стороны, попав на стол и лицо Филатова. Тело Шипилова дернулось и обмякло, рухнув под стол. Кровь хлынула из разбитого черепа, заливая персидский ковер. Глаза Филатова расширились от ужаса. Он понял, что пробил его смертный час, а посему нужно идти в банк Вскочив, он закричал, срывая глотку. «Прикончите их! Немедленно!» Двадцать магистров дернулись, но к оружию не потянулись, просто продолжили стоять, словно статуи вы оглохли убить императора во имя рода романовых гаркнул филатов свирепо глядя на магистров. я усмехнулся и поднял руку, развеивая магию теней, который только что удерживал тела задушенных мною магистров. двадцать трупов безвольно упали на пол в зале воцарилась тишина, прерываемая лишь хриплым дыханием филатова. Артем встал, Медленно обошел стол и направился к графу, хищно улыбаясь. «Знаете, граф, у вас столь изящная шея. Уверен, на ней будет отменно смотреться петля, когда вас повесят». Он остановился в шаге от графа и посмотрел ему прямо в глаза. «Стража! Взять его!» Двери с грохотом распахнулись. В зал вбежали десять гвардейцев в стальных доспехах. Схватили Филатова, заломив руки за спину, и для пущей острастки выдали пару ударов по печени. Граф будто не почувствовал боли и завопил, срывая глотку. «Нет, нет, ваше величество, прошу, я не хотел! Меня заставили! Барон Шепилов! Все он! Я лишь выполнял приказы! Он меня шантажировал!» «Да, да, очень интересная история», — отмахнулся Артем. «Сможете ее рассказать сокамерникам. Только рассказывайте побыстрее, так как вас казнят на рассвете». Гвардейцы поволокли графа к выходу. Он все еще орал, моля о пощаде, но мы его уже не слушали. Артем с облегчением выдохнул, а я толкнул его в плечо и сказал. «Напомни мне, чтобы я никогда не играл с тобой в карты». Блефуешь виртуозно. А ты придумываешь отличные планы, в которых мне только и остается, что блефовать, — усмехнулся Артем. Я щелкнул пальцами, и из пространственного кармана материализовался Азраил. Дракончик рухнул на ковер, принюхался и облизнулся, учуяв свежие души. Чертов обжора! Запихнуть его в пространственный карман удалось лишь после обещаний, что накормлю свежими душами. «Ну, приятного аппетита!» — произнес я, кивнув в сторону мертвых магистров. Азраил разинул пасть, и сероватая дымка потянулась из тел покойников, закручиваясь по спирали. Забавно, но эта трапеза оказалась весьма питательной. Наверное, из-за качества душ. Дракон рос на глазах. С размера пони увеличился до размера небольшой лошади. Артем с опаской покосился на моего питомца. «Смотри, чтобы он и наши с тобой души не сожрал!» Я улыбнулся и почесал Азраила по голове. «А разве у тебя есть душа? Думаю, Филатов и прочие ариста скажут в один голос, что ты бездушный монстр, который кошмарит их почем зря». Дракон довольно заурчал и, нагнувшись, толкнул меня головой в грудь. Вздохнув, Артем посмотрел на трупы, валяющиеся на полу. «Это верно». Монстр, который только что приговорил двадцать магистров. А ведь они могли помочь в борьбе с тузом Крестов. Ага, или могли бы помочь тузу Крестов, начав сеять смуту в наших рядах. Мы все сделали верно, — успокоил я брата. Ну, может и так, — кивнул он и добавил. Нужно убрать тела, да и стол с едой тоже. От созерцания разбрызгавшихся мозгов что-то аппетит пропал. «Согласен», — кивнул я. «Кровь и мозги нам с тобой понравятся, если проиграем тузу крестов. Но, надеюсь, этого не случится». «Ну и шутки у тебя, такие чернушные, что даже в глазах потемнело», — хмыкнул Артем. «Ну, все лучшее для любимого брата», — сказал я, отбив церемониальный поклон. «Ага, спасибо, блин», — хихикнул Артем и направился на выход. Я последовал за ним, оставив слуг разбираться с последствиями резни. Выходя из зала, я выставил руку в сторону и теневой жгут вложил в нее небольшой окровавленный кусок тряпки. А как иначе? Кровь двадцати магистров на дороге не валяется. В хозяйстве точно пригодится. Леший мчался по следам нежити, оставляя за собой стену снега, подброшенного вверх. Покров света окутывал его золотым сиянием, чудовищно увеличивая скорость бега. Сейчас он несся со скорости больше 150 км в час. Ветер ревел в ушах, мир превратился в смазанную картинку, где различимы лишь контуры крупных объектов вроде зданий. Спустя два часа впереди показалось полчище мертвецов. Тысячи, сотни тысяч ходячих трупов. Рыцари смерти на полусгнивших лошадях, скелеты с мечами и щитами, зомби, раздувшиеся мясные шары, катящиеся по снегу. Над армией кружили костяные драконы, размахивая огромными крыльями. В центре легиона парили высохшие мумифицированные тела лечей, облаченных в мантии. Их глазницы горели зеленым пламенем, а костлявые руки сжимали посохи с черепами. Заметив их, леший не сбавил скорости. Напротив, он лишь сильнее ускорился и на всем ходу врубился в ряды мертвецов, как метеор. Взмахнув руками, он сложил ладони перед грудью, и из них вырвался яркий луч света. Ослепительный и жгучий, испепеляющий все на своем пути. Леший развел руки в стороны. Луч тут же разделился надвое, следуя за его ладонями и прорезал толпу мертвецов, словно нож масла. Рыцари смерти разваливались пополам, разевая костлявые пасти в немом крике. Мясные шары лопались, разбрасывая во все стороны внутренности, горящие синим пламенем. Одна единственная атака уничтожила тысячи мертвецов, но и сожрала добрую четверть маны лешего. Однако не все мертвяки погибали от магии света. Десяток лечей, парящих в воздухе, закрылись зеленоватыми щитами. Созданные барьеры с легкостью отразили лучи, а теперь лечи, уставившись на лешего, принялись колдовать, возрождая поверженную нежить. Леший возмущенно выкрикнул. «Эй! Уважайте чужой труд, ублюдки! Я вообще-то старался их прикончить!» Он потянулся к мане и поднял руки к небу. Магия света взорвалась вверх, Пробила тучи, достигла верхних слоев атмосферы, а после леший сжал кулаки, рявкнув. «Познайте силу света, доходяги!» С небес обрушился столб света, яркий и ослепительный, радиусом сотню метров. Столб пронзил землю, накрыл лечей, мертвецов, все, что находилось в зоне поражения. Снег мгновенно испарился. Земля раскалилась до бела, воздух закипел. Мертвецы, попавшие под столб, испарились без следа. Свет угас, леший, тяжело дыша, опустил руки. Он был уверен, что увидит обугленные останки лечей, но лечи до сих пор парили в воздухе, а их щиты, хоть и треснули, но сумели выдержать подобный выпад. Лечи разинули костлявые пасти и синхронно зашипели. Звук был нечеловеческий. Он больше походил на змеиное шипение, смешанное со скрежетом металла по стеклу. Леший зажал уши и скривился от боли. Осев на снег, он заметил, что внезапно стало темно. «Твою мать!» — рявкнул он, отпрыгивая в сторону. Туда, где только что стоял леший, рухнул костяной дракон. Пустые глазницы, горящие зеленым пламенем, уставились прямо на Леху. Будто жаждали пожрать не только его плоть, но и душу. Дракон разинул пасть, и из нее вырвалось некротическое пламя. Однако Леший был куда быстрее этой груды костей. Леха ушел в сторону и выбросил вперед указательный палец, из которого вырвался тонкий, сфокусированный луч толщиной с карандаш. Луч полоснул дракона по шее, начисто срубив голову. Разумеется, дракон не помер, так как его ядро не было разрушено. Но секундное замешательство подарило лешему возможность перейти в насту... А, нет, не подарило. Леший развернулся, готовясь атаковать лечей, а лечи уже выбросили вперед свои посохи. Из черепов, венчающих посохи, вырвались некратические лучи. Темно-зеленые пульсирующие линии преодолели две сотни метров за одно мгновение и врезались в щит света, который Леший успел сформировать в последний момент. Щит моментально покрылся трещинами, готовый разлететься на куски в любой момент. Леший стиснул зубы и вложил в заклинание больше маны. Трещины начали зарастать, но расход маны был слишком велик, «В защите не отсидишься. Нужно делать решительный рывок и валить отсюда к чертовой матери!» Личи резко оборвали заклинание. Зеленоватые лучи исчезли, а мертвяки разинули пасти, зашипев еще громче. В воздухе материализовались фиолетовые шары. Их были сотни, каждый размером с футбольный мяч. «Дайте угадаю, из каждого шарика сейчас ударит лучик?» Усмехнулся Леший, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Леший нервно сглотнул, оглядел шары, окружившие его со всех сторон, и резко сорвался с места. Выхватив из-за спины два кинжала, он набросил на оружие покров света и превратился в золотую молнию, пролетевшую между шарами, уклоняясь от выстреливших зеленых лучей. Некротические лучи раз за разом били туда, где Лешего уже не было оставляя после себя дымящиеся кратеры. Леший уворачивался, прыгал, вращался в воздухе, как юла, постепенно приближаясь к личам. Взмахнув кинжалом, он рассек защитный барьер и ворвался внутрь. Левый кинжал швырнул в черепушку лича, стоящего перед ним. Лезвие вошло промеж глаз. Правым кинжалом он прорезал шею костлявого, заставив голову отделиться от тела. Леший ловко поймал череп на лету, засунул пальцы ему в глазницу, убрал кинжал в ножны и тут же выхватил телепортационную костяшку, влив в нее ману.